Копии произвели на принцессу неизгладимые впечатления. Соль в здешних горах добывали испокон века, так что когда мастер Рудокоп завел их в одну из уже почти исчерпанных выработок, принцесса невольно ахнула. В свете заранее укрепленных на стенах факелов перед ней предстал огромный, величественный и хрустально искрящийся зал. «Как красиво!» Мастер-рудокоп с достоинством склонил голову. «Вы правы, Ваше Высочество. Наш труд, конечно, тяжел и суров. Зато нас всегда окружает красота, пусть и мало напоминающая красоту полей и лесов, озер и лугов, но ничуть не уступающая ей. А если учесть, что здесь в пещерах не бывает ни гроз, ни снегопадов, и температура зимой и летом почти одна и та же, то я не знаю, кому в жизни повезло больше – рудокопу, добывающему соль, или крестьянину, либо погонщику вазов, никогда не заглядывающему в наши пещеры». «А как много здесь соли?» – спросила принцесса. «Эту пещеру, – обвел рукой с воды мастер-рудокоп, – начали разрабатывать еще при моем прадеде, и она все еще дает соль». Хотя здесь уже работать опасно. Высока вероятность обрушения свода. Но на наших копиях есть еще три более молодых выработки. А благодаря вниманию графа, он отвесил учтивый поклон в сторону Грона, к осени мы заканчиваем разметку четвертой. В общем-то, внимание Грона свелось к тому, что он совершил довольно мудрый, но совершенно стандартный маркетинговый ход. Поскольку из-за войны с Акбером один из торговых трактов, причем наиболее выгодный, был перекрыт, месячная выработка копий оказалась больше, чем могли переварить купцы. Так что вскоре солевые склады трещали от непроданного товара, отчего цены на соль резко упали. И между родокопами и купцами началась настоящая вражда, никак не идущая на пользу графству. Поэтому Грон оптом выкупил весь залежавшийся товар – Да еще по цене на пару медиков выше, чем сложившаяся цена. После чего повелел мастеру Рудокопу резко снизить добычу, а высвободившиеся силы занять чем-нибудь, ну, например, разведкой новых залежей. А поскольку запасы соли в Акбере из-за той же войны оказались изрядно истощены, лишь только торговый тракт открылся, цены на соль мгновенно взлетели. И хотя Грон велел Пургу, оставленному на хозяйстве, дать зеленый свет купцам и рудокопам, продавая из своих запасов лишь ту часть, которая покрывала неудовлетворенный спрос, его собственные соляные запасы к настоящему моменту снизились на три четверти. Причем, поскольку он торговал уже по новым ценам, каковые были почти в три раза выше закупочных, его казна изрядно потяжелела. Уж больно велик оказался спрос на соль. Принцесса повернулась к Грону и окинула его задумчивым взглядом. «А вы продолжаете меня удивлять, граф. Даже здесь вы показали себя чрезвычайно рачительным хозяином». Обед же прошел вообще на ура. Лорд Эжен, после Авенлеба и Ругберта, окончательно оставившие любые попытки конкурировать с Гроном, во всяком случае открыто, даже пару раз одобрительно кивнул, пробуя блюдо, Приправленные совершенно необычным соусом, который Гронт представил как майонский. Впрочем, название это присутствующим ни о чем не говорило. Соус восхитительно менял привычный вкус обычных овощей или мяса, хотя состоял из обычных ингредиентов – растительного масла, яиц, горчицы, уксуса и еще кое-чего по мелочи. Практически все присутствующие приняли его с восторгом, а принцесса немедленно потребовала, чтобы он откомандировал своего повара, знающего такой чудесный рецепт к королевскому двору. Так что в Загулем все вернулись крайне довольные. Вечером принцесса давала прием для местных дам, так что у Грона вроде как неожиданно выдался свободный вечерок. То есть, конечно, все равно не совсем свободный, но как может хозяин замка не заглянуть в музыкальный салон, в котором проводят время столь высокопоставленные гости. Но, во всяком случае, не полностью заняты, как все вечера до этого. громно напросился на спарринг с Батилеем. С того момента, как он последний раз работал ангелотом, прошла чертова туча времени. А ведь он собирался освоить еще и гур, и топор. Первая же схватка показала, что, несмотря на отсутствие тренировки, так уж заметно его уровень не упал. Во всяком случае, у бутилея он выиграл, хотя и с трудом. Но да и в лучшие времена он имел соотношение выигранных и проигранных схваток с бутилеем где-то 6 к 4, в самом лучшем случае 7 к 3. Так что вроде как с этой стороны все обстояло нормально. Они в хорошем темпе провели дюжину схваток, после чего стянули нагрудники и уселись прямо на песок арены. «В столицу перебираться не думаешь?» – Отдуваясь, спросил Батилей. «Нет», – шумно выдохнув, отозвался Грон. «Зачем? Все, что я хотел, будет легче сделать здесь». Батилей некоторое время помолчал, тяжело дыша, а затем задумчиво произнес. «Не всегда наши поступки зависят только от наших желаний». «Ну, в этом случае», – усмехнулся Грон, – «я надеюсь, доля моего желания в происходящем все-таки достаточно велика». Ботелей пожал плечами, а затем сообщил. Жен пытался меня нанять и после короткой паузы пояснил. «Для того, чтобы я как-нибудь на тренировке тебя достал». Грон замер. «Вот оно как далеко зашло». «А это означает, что принцесса увлечена тобой всерьез», – продолжил Батилей. «Принцесса, да брось!» – не поверил Грон. «Она чересчур прагматична и прошла слишком хорошую школу, чтобы позволить себе отдаться на волю чувств». «Так и прагматика тоже за тебя», – ухмыльнулся Батилей. «Ты очень перспективный принц-консорт. Не местный, то есть не принадлежишь ни к одному клану. Умелый полководец». Да и властитель неплохой. Вон как подданных всего лишь за год в себя влюбил. И богат. На одной соли заработал больше, чем вся оно-то прошлым летом. Да и графство не из бедных. Не всякое герцогство имеет подобный годовой доход. Чем не зять? Да и... Ботелей покачал головой. Не забывай, что ты предложил королю. Империю. Грон наморщил лоб. Батилей был в курсе того его разговора с бароном, но Грон не понимал, к чему он клонит. «Это-то здесь при чем?» Батилей пожал плечами. «Кусок, конечно, лакомый, но кто его знает, как отреагирует владетель? А ну как ты ошибся? Так почему бы не пустить вперед себя перспективного зятя? Если что, вполне можно и откреститься. Мол, виноват, не доглядел за пришлым». А если все сложится хорошо, так просто порадоваться успехом родственника. Батилей снова усмехнулся. Тем более, что кто бы ни пытался создать империю из шести королевств, от такой императрицы он точно вряд ли отказался бы. Грон некоторое время сидел, ошеломленный всем услышанным. Да уж, спец по человеческим душам, властитель, блин, психолог. Нет, ну надо же, как его развели, а он-то уши развесил. Впрочем, по большому счету, все было объяснимо. Он всегда был человеком дела, разного, большого и малого, но именно дела. Поэтому пока он делал свои маленькие дела, хотя и с большими временами, даже общегосударственными результатами, ему было не до интриг. А когда он в прошлом мире занялся делами большими, Прямо таки глобальными. Никакими интригами его было не остановить. Ну, почти. В конце концов, интрига ордена с ягом чуть не стоила ему жизни. Так что опыт интриганства у него был практически никакой. Тем более, что интриги казались ему занятием недостойным и крайне отвратительным. Вот и получил теперь, по полной. И что теперь? Спустя некоторое время растерянно, тоскливо спросил он. Ботелей покачал головой. «Странно. Я считал, что ты все это видишь и просчитываешь». «Да ни хрена я не видел». Зло отозвался Грон. Бутелей, поразмыслив недолго, пожал плечами. «Да я бы не стал ничего делать. Ну, подумаешь, станешь императором. Просто твои планы начнут осуществляться немного позже». Зато гораздо легче. «Не немного, а намного!» – взвился Грон. «Для твоего нынешнего тела это именно немного. К тому же, помни, прежде чем уйти, ты обещал помочь мне убить владельца. А император еще на шаг ближе к нему». «Я обещал тебе обсудить это», – огрызнулся Грон, но огрызнулся уныло. Они еще некоторое время посидели в молчании, размышляя над сказанным, и разошлись. На следующее утро принцесса затеяла конную прогулку. Поскольку это взбрело ей в голову внезапно, Грон не успел напрячь Шуршана. Того и не было во дворце. Он плотно занимался доглядчиками носинцев. Так что пришлось лично поднимать кирасиров и распределять их в патруле а потом громоздиться на лошадь и отправляться на прогулку вместе с принцессой. Чего в свете услышанного вчера от Бутилея ему очень не хотелось. Но да не даром же говорится, дай нам, Господи, силы изменить то, что мы можем изменить, терпение пережить то, чего мы изменить не можем, и разума, дабы отличить первое от второго. Если уж он действительно рассматривается королевским семейством Акбера в качестве племенного жеребца-топ-менеджера по созданию империи, значит, так тому и быть. У него была своя собственная цель – достигнуть которую он собирался непременно. А каким образом – тут возможны вариации. В конце концов, у сидящего на императорском троне ничуть не меньше, а если быть честным, то и гораздо больше возможностей Собирать информацию, чем у властителя заштатного графства. Вот только детей они от него вряд ли дождутся. Придется этой ловкой и циничной особе для продолжения рода сходить на сторону. «Чем вы так озабочены, граф?» – поинтересовалась принцесса, когда они немного отъехали от городских стен. «Да так, кое-какие хозяйственные заботы!» – уныло отозвался Грон. После вчерашнего разговора он действительно плохо спал. А сегодня утром все никак не мог сосредоточиться на делах. Хмуро выслушал доклад Пурга. Хмуро отдал распоряжение Баргу. Хмуро кивнул Батилею, окинувшему его озадаченным взглядом. И вот теперь всю дорогу старался отвлечься от вчера услышанного. Но не получалось. Наоборот, рядом с принцессой он, к некоторому удивлению, поймал себя на чувстве чем-то напоминающим эту юношескую обиду. То ли дело было в гуляющих по молодым сосудам этого тела гормонах, то ли в юношеском максимализме Собола от градана, в отличие от паренька из припортовой груды, обладавшего намного более развитым мировозрением. И это к из-под тяжка, кручущего сейчас Грону, его великая, бессознательная. Хозяйственная. Принцесса с сомнением покачала головой. «Или бурная ночь», — слегка подначила она его. «Да если даже и так», — внезапно даже для себя вскинулся Грон. «По-моему, я в своем замке. Почему бы властителю слегка не поразвлечься?» «Что?» — принцесса натянула поводья и ошеломленно уставилась на него. А Грон озадаченно прикусил язык. Это ж с какого его так понесло-то? «Да вы, да я... Да вы понимаете, что вы сейчас сказали?» Возмущенно прошептала Мельсиль. И Грон с изумлением обнаружил, что в ее глазах блестят слезы. «Да вы, хам, ничтожество, бестолочь, да я... Господа!» Воскликнула она, разворачивая коня. «Мы немедленно отправляемся назад, в столицу!» Принцесса силой вонзила шпоры в бока своей лошади, отчего-то буквально взвилась на дыбы, а потом сразу же перешла на галоп. Агрон остался стоять на месте, оторопела, глядя ей вслед и не понимая, как же это все с ним случилось-то. А главное, если уж принцесса Мельсиль действительно расчетливо и цинична, почему она отреагировала на его слова так?